«Добрый день!» — натянув улыбку, Марк вошел в палату к Надежде. «Я тут купил разного, на свой вкус, чтобы был выбор». «Здравствуйте!» У Нади глаза стали круглыми, когда она увидела пакет. «Не уверена, что мне это можно». «Можно, я уточнил. Это просто всякие фрукты, сухофрукты, понемногу разных, чтобы вы определились, что вам больше по вкусу». Марк принялся выставлять на столик содержимое пакета. «Скажите...» Вам логотип на пакете ничего не напоминает? Простите, нет. Надя в самом деле не могла вспомнить этот магазин. Да и ладно, — отмахнулся Марк. Вспомните. Вам можно вставать? Можно, но только ненадолго. Я уже устала лежать, — пожаловалась Надя. И знаете, такое ощущение, что мне приходилось много лежать. Хотя врачи говорят, что проблем со здоровьем у меня нет. Ну, кроме головы. и опустила взгляд, не договорив. «Ну, раз можно вставать, — нарочито бодро сказал Марк, — тогда давайте помогу вам пересесть в кресло, и мы приступим к дегустации». «Думаю, даже если я все это только попробую, это будет слишком много». Надя осторожно встала с кровати, без резких движений, чтобы голова не закружилась. «Уж неизвестно, каким чудом, вероятно, невролог просто волшебник, но сегодня было намного лучше». Боль оставалась фоновой, но уже терпимой. Судя по синяку, приложилась она сильно. Удивительно, что не расшибла лоб совсем. «Спасибо». И снова она благодарит Марка, который поддержал ее на коротком пути, буквально в пару метров до кресла. «Не за что», — ответил он, усаживаясь в кресло напротив. У Марка появился еще один вопрос к Новицкому. «Могут ли люди с амнезией не ориентироваться в стоимости продуктов и услуг?» Наверняка нет, ведь и цены, по идее, они тоже забывают. Надежда принимает такое лечение, как само собой разумеющееся. Интересно, почему? Думает, что это нормально? Просто не понимает, или это когда-то для нее было привычно? Почему ничего не пробуете? Боитесь? Он решил пошутить, но ответ был неожиданным. «Боюсь», — тихо призналась Надя. «Но ну, не пробовать это». Она указала рукой на фрукты и орехи. «А выходить из этой палаты. Я ничего не понимаю. Я забыла о себе все. Где мои родители? Есть ли брат или сестра? Замужем я или нет? Беременность была, кольца нет». Она тяжело вздохнула и опустила взгляд на сцепленные в замок руки, лежащие на коленях. Марк встал из своего кресла и подошел к Наде опустился перед ней на корточки, накрыв ее руки своими. «Давайте не будем отчаиваться раньше времени», — предложил он. «Вы, запнувшись, продолжил. Живы. А это уже немало. Физически здоровы. Дело передано в полицию, и они начнут поиски. Еще я просматриваю информацию о пропавших в нашем городе в соцсетях. Вам пока нельзя ни телефон, ни телевизор но я мониторю группы, в которых ищут пропавших». Надя вздохнула. Опять он ее утешает. «Но как же страшно даже выходить из палаты, которая стала для нее уютным защищенным мирком». «Персик хотите? Очень сладкие. Марк поднялся и пошел мыть руки в прилегающий к палате санузел. Все купленное он вынул дома. Следующие минут двадцать они провели замечательно. Пробовали фрукты сухофрукты, орехи и сравнивали впечатления. Зато Надя отвлеклась, а он узнал, что лучше покупать. Новицкий вообще угрожал какой-то специальной диетой, чтобы головной мозг быстрее пришел в норму. Как сложно все это! Марк никогда не мечтал быть врачом. Его увлекали современные цифровые технологии. Это вени грезил медицинским и поступил, и выучился а теперь рассказывает всякие жуткие истории, от которых кошмары снятся. Чувство юмора у друга очень мрачное. Хотя у Марка оно пропало совсем. «Марк, о чем вы занимаетесь?» Наде было интересно. «О себе-то я ничего рассказать не могу». «Всем понемногу». Он внимательно наблюдал за тем, как новая знакомая, аккуратно очистив персик от волосатой шкурки, нарезает его на дольки. Даже стало немного стыдно за обычную манеру просто откусывать и вытирать подбородок от сладкого липкого сока. Хорошо, что не рукой. Вот Надя, нарезав персик, пододвинула тарелочку на середину небольшого столика. Манеры, однако. Опомнившись, продолжил. Ставим видеонаблюдение, прокидываем сети. При желании заказчика и его финансовой возможности напичкаем дом почти любой электроникой. Ничего не поняла. Надя в растерянности пожала плечами. Но пирсик был очень вкусным. Она аккуратно промокнула губы салфеткой. Марк отметил, что и это движение ей привычно. Кажется, она не тырила в детстве яблоки в саду у соседей. Зеленые, кислые, гадость. Но они привлекали пацанов просто из желания пощекотать нервы. А потом можно было получить ремни от отца. «Да тут мало кто может понять». Марк не обиделся. Вон, хотя бы спросите у Веника. Он только скажет, что я слишком умничаю. «Вениамин ваш друг, я догадалась. Но вы очень разные». «Еще бы! Когда я потрошил папин магнитофон, Веник бинтовал коленку своей сестры, намазав предварительно зеленкой. Что поделать? Мы жили рядом, буквально через несколько домов друг от друга. И тут выходов был два — либо дружить, либо драться». В общем, мне этого тощего приходилось иногда защищать. А потом веник вырос, и вот. Травматолог из его уст теперь звучит, как угроза. Надя часто заморгала, не понимая, а потом засмеялась. Просто не сразу уловила смысл шутки. «Знаете, он у вас раза в два крупнее, так что верится с трудом». Надя сомневалась в правдивости рассказа. «Ваше право», — не обиделся Марк. «Что такое?» Похоже, уже научился различать настроение по мимике. «Кажется, мне лучше вернуться на кровать. Не хочется затягивать процесс выздоровления», — ответила Надежда. Марк помог ей устроиться на кровати и попрощался до завтра. Ему еще нужно поговорить с Новицким по поводу страха Наде выйти из палаты. «Ну, положим психотерапевта, я найду хорошего». Георгий Александрович смотрел на Герингера испытывающе. Придет, поговорит. Но, повторюсь, восстановление памяти может потребовать дорогостоящего курса лечения и постоянной работы с психотерапевтом. Решать, конечно, тебе. Но ты и так потратил уж огромную сумму на незнакомую женщину. Надя полежит у нас еще недельку. И если Элла будет согласна, то выпишем. И знаешь, невролог огляделся по сторонам, покачался с пятки на носок и обратно. «Риск, конечно, дело благородное, но, надеюсь, у девушки нет никаких психических расстройств, и ее пребыванию ночью на трассе есть разумное объяснение». Марк никак не прокомментировал слова невролога. «Надя вела себя как вполне адекватный человек, учитывая сложившуюся ситуацию, а там пусть все идет, как идет».